Флоран и Рамело остались одни в гостиной. Оба сидели у лампы, прикрытой абажуром. Флоран дочитывал газету «Конституционель», а Рамело выписывал из альманаха мод адреса лавок и мастерских, которые могли понадобиться при устройстве на новой квартире. Составив список, она, наконец, ушла к себе. Отец тоже направился в свою спальню. Он уже начал раздеваться, как вдруг услышал какие-то странные звуки, доносившиеся из комнаты Аделины. Как будто вздохи, тихие вскрипывания. «Что это, дочка плачет? Какие-нибудь детские огорчения?» — подумал отец. И, решив не вмешиваться, продолжал раздеваться, стараясь не шуметь. Но через несколько минут опять послышались рыдания, более громкие на этот раз. Тут уже трудно становилось притворяться, что не слышишь их. — Ты не спишь, дитя мое? — Нет, папенька, — тотчас ответил через дверь, плачущий голосок, прерываемый жалобными вздохами. — Я не могу, не могу уснуть. — А надо уснуть, дитя мое, ведь тебе завтра рано вставать, ты уже поедешь в пансион, да и мне тоже нужно отдохнуть, я уже почти разделся. Снова наступило молчание, а потом Аделина опять расплакалась и залепетала. «Мне очень жаль, папенька, что я тебе мешаю спать. Мне так тяжело, так тяжело!» «Но в чем же дело?» — спросил Флоран. Он окинул халат и, захватив со стола горевшую свечу, отворил дверь в гардеробную. Аделина, несомненно, ждала, что отец придет. Она сидела в постели и широко раскрытыми глазами смотрела на него. Он видел, что она моргает от света, но не заметил, чтобы лицо у нее было очень уж заплаканное. Она вытерла глаза скомканным носовым платочком, который держала в руке. — Ну что? — повторил он. — Что случилось? У тебя неприятности в пансионе? Аделина отрицательно покачала головой. Отец задавал ей один вопрос за другим, Желая поскорее покончить с объяснением. Она, наконец, признала, что причиной ее горя является не что иное, как переезд в новую квартиру. А, протянул отец, сидя на краешке постели и, отвернувшись, задумался. Послушай, дочка, сказал он после минутного молчания, многое привязывает меня к этой квартире, где твоя мама прожила последние свои дни но я же не могу вечно жить тут, ведь у меня вас четверо на руках. Не беспокойся, мы устроим в новой квартире точно такую же спальню, как здесь, ничего не изменим, только вот оконные занавески сделаем подлиннее, но из той же материи. Даю тебе слово, мы как будто по-прежнему будем в маминой комнате». Однако отец и сам прекрасно понимал, что сколько бы он ни переносил в новое помещение всю мебель до последней скамеечки, и все до единой безделушки, все изменится из-за того, что потолок будет гораздо выше. Никогда душа Лидии, 16 лет пребывавшая в низких комнатах антресолей, ибо она не покидала их и после смерти, не перейдет из одного этажа в другой. Никогда она не будет обитать в покоях с высокими потолками. Аделина вежливо выслушала отца и снова вернулась к мучившей ее мысли. — Я... я понимаю, хорошо понимаю, — воскликнула она и опять заплакала. — Но мне так горько, из-за того, что... Неужели ты не догадываешься? — Нет, дитя мое, скажи. «Послушай, папочка!» Она взяла отца за руку, трагически нахмурила брови и тем самым тоном, каким произносила в пансионе при раздаче наград за успехи и примерное поведение монолог Ниарка из Пулевкта, сказала, «Если ты даешь мне слово, что не женишься на Рамело, обещаю тебе никогда не выходить замуж» и всю свою жизнь посвятить сестре и братьям. Флоран смотрел на нее с изумлением. Не поняв его молчания, она подтвердила. — Даю честное слово! И, сложив молитвенно руки,